Глава 43. Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он дураком. Ему были на руку грубоватые мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывал насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво. Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора. Это когда он касался вопроса, для чего в сущности люди живут на земле. Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды. — Надеюсь, что в сан лоренсо будет ничуть не хуже, чем рассказывали, — сказал я. — А мне достаточно поговорить только с одним человеком. Я сразу узнаю, так это или не так. Если папа Манзана у себя на острове даст честное слово, в чем бы то ни было, значит, так оно и есть, и так оно и будет. — мне особенно нравится, — сказала хезл что все они говорят по-английски, и все они христиане, это настолько упрощает все. — Знаете, как там борются с преступностью? — спросил меня Кросби. — Нет? У них там вообще нет преступников. Папа Манзана сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю, и все. Бумажник будет лежать на месте, нетронутый. Ого! А знаете, как наказывают за кражу? Нет? Крюком. Сказал он. «Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену, за насилие, за непристойное подглядывание. Наруши закон. Любой их закон. И тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему сан лоренс самая добропорядочная страна на свете. А что это за крюк?» Ставит виселицу. Понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк, вроде рыболовного, и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости, переступить закон и втыкают крюком в живот с одной стороны, так чтобы вышел с другой, и все. Он и висит там. «Проклятый нарушитель, черт его дери. «Боже правый, я же не говорю, что это хорошо!» — сказал Красби. «Но нельзя сказать, что это плохо!» «Я и то иногда подумаю, а не уничтожил бы его на нас что-нибудь вроде этого преступной среди несовершеннолетних!» «Правда, для демократии такой крюк, что чересчур! Публичная казнь — дело более подходящее!» Повесить бы парочку преступников из тех, что крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее «Мамочка, вот твой сынок!» Радико два проделать это, и замки на машинах отойдут в область предания, как подножки откидные скамеечки. «Мы эту штуку видали в музее восковых фигур в Лондоне», — сказала Хазл. «Какую штуку?» — спросил я. «Крюк!» Внизу в комнате ужасов высковый человек висел на крюке, до того похож на живого, что меня чуть не стошнило. — Гарри Троман там совсем не похож на Гарри Тромана, сказал Кросби. Простите, что вы сказали? В кабинете высковых фигур, сказал Кросби, фигура Тромана совсем на него не похожа. А другие почти все похожи, сказал Хазл. — А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее. — По-моему, нет, просто какой-то человек. — Просто демонстратор? — спросил я. — Ага, все было задернуто черным бархатным занавесом, а дернишь, тогда все видно. На занавесе висело объявление «Детям смотреть воспрещается». — И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели. — Что им объявление, ребятам? — сказала Хазл. — Им начхать. — А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я. — Как? — сказала Хазл. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше. — А что там было дальше? — Железное кресло, где живьем зажарили человека. — сказал Кросби, его зато зажарили, что он убил сына. Но после того, как его зажарили, беззаботно сказал Хазл, выяснилось, что сына убил вовсе не он.